В Англии этого никто не понимал, и когда вышел приказ лорда Дерби о трехлетнем или четырехлетнем призыве на воинскую службу, его подняли на смех. Арчи никогда не говорил о войне. Ему хотелось только одного — забыть о ней. Мы наслаждались едой, насколько позволяла система ограничений гораздо более справедливая, чем во время Второй мировой войны. Где бы вы ни ели, дома или в ресторане, мясо можно было купить только по купонам. Решение проблемы во время Второй мировой войны представляется мне менее этичным. Если вы были в состоянии заплатить за трапезу, то могли есть мясо в ресторане хоть каждый день, потому что в ресторанах не требовалось никакого документа. Три дня, проведенные вместе, прошли в редких вспышках надежды. Мы то и дело заговаривали о планах на будущее, но оба чувствовали, что лучше ничего не загадывать. Единственным светлым пятном для меня было полученное вскоре после отъезда известие, что Арчи больше не будет летать из-за синусита. Вместо этого ему поручили заведовать ангарами. Арчи всегда отличался организаторскими и административными способностями. Несколько раз его имя упоминали в официальных сообщениях, и в конце концов наградили орденом Святого Георгия, равно как и орденом за безупречную службу. Но больше всего он гордился тем, что среди первых удостоился чести быть упомянутым генералом Френчем. Это говорил Арчи Действительно, кое-чего стоит. Он получил русский орден, святого Станислава, такой красивый, что я с удовольствием надела бы его сама на какой-нибудь прием в виде украшения. В том же году я подхватила жесточайший грипп с осложнением на легкие, и поэтому не могла ходить на работу чуть ли не три недели или месяц. Когда я вернулась в госпиталь, Оказалось, что там открыли новое отделение, бесплатную аптеку, в которой мне предложили место. Я проработала там два года. Аптека стала моим вторым домом. Новым отделением руководили миссис Эллис, жена доктора Эллиса, и его многолетняя ассистентка, и моя подруга Айлин Моррис. Я должна была помогать им и сдать для этого вступительный экзамен по фармакологии, который позволил бы мне работать в области медицины или фармакологии. Все это казалось интересным, и часы работы подходили мне, аптека закрывалась в 6 часов, и я работала то в утреннюю, то в дневную смену, так что мне стало легче справляться со своими домашними обязанностями. Не могу сказать, что новая деятельность нравилась мне больше, чем прежняя. У меня, наверное, было настоящее призвание медицинской сестры, и я была бы счастлива на всю жизнь остаться ею. Впрочем, поначалу новая работа показалась мне интересной, только уж больно однообразной, и я всегда рассматривала ее как временную. С другой стороны... Так приятно было находиться среди друзей. Я питала сильную привязанность и огромное уважение к миссис Элис, одной из самых спокойных и безмятежных женщин.